Глава 41. Через пару дней я уже вполне сносно двигалась по комнате и даже пару раз в обход запрета моей сиделки выходила на палубу. Слабости упадок сил прошли, к лицу вернулись краски, а в глаза блеск. На одной из длительных остановок перед долгим перелетом через океан аэростат загнали в док и в последний раз проверяли на поломки и герметичность. Матросы сновали по палубе, загружая огромные тюки с грузом в трюм. Я, используя оказию, выбралась в порт и успела нормально помыться, договорившись с хозяином одной из таверн. Прикупив чистых рубашек, белья и косметики, возвращалась на гондолу, вдыхая запахи раскаленного металла, хвойной смолы и пыльцы рясно цветущего кружавника, слушала приглушенный гомон воздушной верфи и жужжание насекомых, сошедших с ума от хмельных медова сладких ароматов. Медленно шла, любуясь цветущими придорожными кустами, словно укрытыми белой узорчатой сетью. Жмурясь от горячих поцелуев полуденного кастра, радовалась, что не слышу порядком обрыднувшей за время путешествия визг латусовой зазнобы. На меня никто не обращал внимания, матросы исчезли, убрав металлический трап и очистив палубу от груза. Огромная металлическая сфера кренилась то в одну, то в другую сторону, раскачивая веревочный трап. Уцепившись за сверток с покупками, я решительно взялась за пеньковые перекладины. Резкий порыв ветра сильно качнул лестницу, руки разжались, и я бы сверзилась на землю с приличной высоты. Не подхвати меня сильные руки. Где твои радужные крылья, фея, что так нравились мне? Приятный баритон обласкал слух убитый зубодробительным фальцетом Тариль. Чужие руки крепко, но осторожно прижимали к мускулистому телу. Подняв глаза на спасителя, бегло отметила симпатичное лицо, широкие скулы, тронутые золотистым загаром, светлую щетину на подбородке, сияющую улыбку, дарящую щекам пару ямочек. Светлые глаза в обрамлении по подивичей длинных, выгоревших на кончиках ресниц, стреляли смешливыми искорками. Темный излом бровей прядался под светлыми прядями челки, выпавшей из высокого пучка на затылке. На правом виске синий узор татуировки из незнакомых рун, Еще один на шее, но черного цвета, убегающий за распахнутый ворот темной рубашки. В левом ухе посверкивала топазовая капелька Серги. Колоритная внешность из тех, что не отпускают даже случайно брошенный взгляд, заставляя разглядывать себя, подробно, смакуя каждую деталь, и я не отказала себе в удовольствии поглазеть. Сильная шея с черным узором тату, на набьющиеся жилки, широкий размах плеч легко вписывается пара худосочных моих. Я вдохнула поглубже. Ноздри уловили терпкий аромат раскаленного камня и мо дерева. На груди интересный амулет, черненое серебро и малахит. В дни скорби к нам забредали торгаши, предлагая подобные обереги, подробно объясняя назначение каждого. Похожий амулет не раз пытались всучить Просперу, взревевшему при намеках на его мужскую проблему. В итоге не торговец летел кубарем, а наставник запирался у себя и не выходил пару дней. Сочетание серебра и малахита имеет свойство оберега и для мужской силы. С увечным проспером понятно, но этому-то богатырю зачем? Быть не может. Такой крепЫш из потенции и непорядок Почему-то этот факт вызвал раздражение и настроил меня против спасителя. Хотя какая мне разница до его мужских возможностей? "Я не фея", недовольно пробурчала, пытаясь высвободиться из объятий, но, вспомнив, что неблагодарность о не к лицу, пробормотала, "Спасибо, что подхватили. Тебе спасибо", не фея. игнорируя недружелюбный тон, весело подмигнул блондин. "Есть примета: настоящее счастье всегда само падает в руки. Может, ты оно самое?" Мысленно застонала и выругалась так, что если бы слышали матросы, уважительно пожали руку. «Еще один пустой балабол на мою голову. И что им за удовольствие отбирать хлеб у Минестрелей, меля языком эту чушь? Да еще и с проблемами по мужской части. Хотя ему только и остается, что языком работать. Как зовут мое нечаянное счастье, продолжал не до менестрель, оценивая мои прелести и не торопясь спускать с рук. Ваше, не знаю, а меня зовут Сури. Я активно завозилась, пытаясь высвободиться. Заметив, что пятачок перед трапом заполняется пассажирами, воспользовавшимися стоянкой, чтобы прогуляться, и некоторые искоса поглядывают на нас и шушукаются между собой. «Я тик», – представился блондин вновь одаривая улыбкой. Полное имя даже мне трудно выговорить. Сури это тоже сокращенно». Сури от Суриэль согласилась с его предположением. Можете называть, как нравится. Для себя сразу решила не скрывать внешность и имя, зная, что Гаррольд еще долго не хватится беглянки, уверенный, что я в башне на пути к чертогам Светлой богини. Нравится. Очень нравится, наклонившись, хрипло шепнул блондин, обжигая дыханием и глянул томным взглядом из-под ресниц. Одетая в брюки и рубашку с рукавом, под откровенно раздевающим взглядом, почувствовала себя абсолютно голой, отпрянула и инстинктивно прижала руки к груди. Незнакомая прежде интимность голоса и взгляда напугала, заставив сомневаться в мужской слабости обладателя амулета. От греха подальше я попыталась вырваться из рук наглеца, Подергавшись и возмущенно поворчав на самоуправство какое-то время, бросила бесполезное занятие, понимая, что находясь в лучшей форме, не смогла бы победить этого силача, и понурилась. Прижавшись щекой к кожаной безрукавке небрежно наброшенной на шелковую рубашку, устала прикрыла глаза и вдыхала приятный аромат мужского тела, смешавшийся с запахами воздушной пристани мелькнула мысль, что хорошо бы провести вот так, за преградой сильных мужских рук всю жизнь, с тем, кто увидит в твоей неловкости свое счастье, Назовет феей, вылечит сердце и вернет твои радужные крылья. Поразившись неожиданным мыслям, ранее никогда не посещавшим мою голову, дала себе мысленный подзатыльник. Что-то я сама, как менестрель, несу всякую чепуху, хорошо хоть не вслух. Помешательство и впрямь заразно, или это медвяный запах кружавника пьянит? Оглядевшись, шестик, догадался, что загораживает подъем, и сдвинулся в сторону, игнорируя мои попытки выбраться из его объятий. Хозяясь на наш дуэт, пассажиры неуклюже карабкались вверх, морщась при сильных порывах ветра, раскачивающих веревочное плетение. Сури, предлагаю вечером встретиться и продолжить знакомство в баре, озвучил свои намерения блондин, провожая глазами стройные ножки симпатичной девушки, неловко цепляющейся за веревочные перекладины. Бабник, Еще один на мою голову. Тут я немного занервничала, ожидая, что блондин, спасая очередную девицу, нелюбезно скинет меня на землю. "Я не одна", предупредила набивающегося в кавалеры мужчину. "Можешь поставить меня на землю?" "Замужем", нахмурился Тик, скользнув взглядом по запястью, благоразумно прикрытому длинным рукавом, игнорируя предложение. "С друзьями", ответила, сомневаясь, можно ли так величать ревнующую Лату Сатариль. Блондин вновь просиял, облегченно выдохнув. Дождавшись, когда последний зевак освободит трап, удерживая меня одной рукой, начал подниматься. "Приходи с друзьями", милостиво позволил Тик, осторожно опуская меня на пробковое полотнище палубы, не упуская из виду девицу с симпатичными ножками. Я тоже уставилась на девушку, интересуясь, чем она привлекла Тика. Невысокая хрупкая фигурка была одета в летящую полупрозрачную тунику на бретельках, обтягивающие брючки и сандалии решив, что ничего особенного, я хмыкнула и отвернулась, почему-то обидевшись на нового знакомого. Девушку окликнули, и она обернулась. Стройное тело с высокой грудью укрывало густая грива светлых волос. На этом красота заканчивалась. Безбровное, с крошечными глазками и тонким крючковатым носом лицо портили сильно выдающиеся вперед верхние резцы. На свою беду она улыбнулась. Тика-шараша крякнул и отвернулся, уставившись на меня. Заметив явное разочарование, написанное на его лице, настроение сразу улучшилось. Мысленно мстительно потерла ручки. Так тебе, Ловелас, не будешь клеить одну и пялиться на другую. Маленькая месть богини полностью примирила меня с стиком, и я решила принять его предложение. Все лучше, чем слушать каждодневные перебранки и примирение Латуса и его паси.